Глава 26 Остаток ночи я спала спокойно. Петр сам вставал к младенцу, грел молоко в кастрюле с горячей водой, кормил и менял подгузники. Утром у порога стояла корзина с мокрыми пеленками. Я вздохнула и, прихватив ее, отправилась в баню. Умылась, причесалась, переоделась. Заполоскала пелёнки и раскинула их на веревках за баней. «Хорошо, что сейчас лето. Что зимой-то будем делать? Как пелёнки сушить?» Матушка, помнится, держала для сушки сарайчик, в котором летом стояли открытыми двери, а зимой топилась всяким мусором маленькая печурка. «Здесь же. Видно, придется попросить Петра веревки в бане натянуть». Когда я вернулась в дом, Марыска уже хлопотала у печи, а Петр вел беседу с Гийомом. Маг выглядел изумленным. Видно, не думал, что я так быстро обзаведусь с семьей. Однако общий язык мужчины нашли. Петр и раньше не выглядел деревенским увольнем. А теперь, накрывая на стол, я узнала, что он закончил обычную школу быстрее ровесников, и поступил в ученики к мастеру-резчику. Старик был стар и слаб, но успел передать часть мастерства, а главное, завещал последнему ученику дощечки с образцами резьбы и так называемыми метками. Так мастера называют записи о размерах и пропорциях различных элементов и деталей. «Получается, мой муж подмастерье мастерие-резчик?» Я старалась держать лицо, но невольно улыбалась. Не так и просто, мой фиктивный муж. За стол сели все вместе. Быстро доели подогретый суп с пряными лепешками, и я увела мага на осмотр. Марыська осталась мыть посуду, а Петр ушёл к своим животным, прихватив корзинку с настеной. Если честно... Я вздохнула с облегчением. Не успела я устать от уединения из собственного дома. Прежде просторное жилище стало казаться тесным. Может, Петр и прав, нужно быстрее построить отдельный дом и сплавить туда всех, а здесь вести ведьминский прием. Осмотр я провела быстро. В принципе, Мак был уже здоров. Проклятие не успело запустить лапки во внутренние органы. впоследствии остались слабость и бледность Гийома. Но все это лечится хорошим питанием и кое-какими настойками. Выдав магу лекарства, я наконец-то села и посмотрела на него весьма пристально. «Рассказывай, как поймал такую гадость», — сказала я. Он попытался увильнуть, пожал плечами, потупился, покачал головой, но я упрямо не отводила от него взгляд. «Сам дурак, потому что...» — вздохнул, наконец, стажёр. Отец предупреждал, что надо быть осторожным. «Но я же крутой маг!» Я тихонько хмыкнула. «На самом деле самокритичность молодого мага мне нравилась. Не каждый может признать свои ошибки». История оказалась банальной. Вернувшись в крепость, парень ощутил в себе жажду жизни и закрутил романчик с дочкой одного из солдат. Девица была симпатичная, яркая и тоже парнем увлеклась. Магу же и в голову не пришло поинтересоваться, откуда у солдата в гарнизоне дочь. Жены нет, а дочь есть. Оказалось, он по молодости лет угодил к степнякам в плен. Да не просто к степнякам, к шаману в дом. Слюбился там с шамановой дочкой, а потом сбежал. Полгода спустя на порог крепости подкинули младенца, завернутого в отцовскую солдатскую рубаху. Девчонка росла в гарнизоне, но, очевидно, мать ее тоже не забывала потому как, закрутив с магом, она собралась уехать с ним в столицу, а, получив отказ, сам дурак, вздохнула я, наградила мага вот этой вот штукой, из-за которой он попал ко мне. «Ты же понимаешь, что девчонка наверняка уже сбежала к родне в степь», сказала я со вздохом. «И все, что она знает о крепости, расскажет». Гийом нахмурился и махнул рукой. Понимаю, сглупил. Отец предупреждал. Только я теперь до гарнизона неделю ехать буду. Не смогу своим помочь. Тут я ему и выложила, что в деревню прибыли маги из магического патруля. Могут ведь помочь, портал открыть. А могут и с ним в тот портал пройти, глянуть, как дела в крепости. Гийом моими словами воодушевился перешнуровал свою одежду и ушел к старости, просить у мага в помощи. Я же, потерев ладошки на удачу, вышла в сад, искать яблоню. Что-то мне подсказывало, что не зря маг-патруль сюда так быстро прискакал. Деревья на участке распределялись довольно равномерно, чтобы всем хватало солнечного света и влаги. Чтобы скрыть свой внезапный интерес к яблоням, я прихватила остатки и мочальную кисть. Белить яблони, конечно, лучше весной, но все знают, что я пришла сюда в начале лета, так что не удивятся. Напивая себе поднос, я водила кистью по шероховатой коре, размышляя. «Яблоня с черными плодами редкая до чрезвычайности», В учебнике писали, что такие деревья выращивают черные колдуны в холодных горах, принося к корням жертвы. По описанию, это были невысокие раскидистые деревца с кривыми черными стволами и толстыми перекрученными от ветров ветками. Плоды получались мелкими, но их применение было чрезвычайно широко. Черные яблоки были в чем то аналогом легендарной мертвой воды», Сок плодов затягивал раны, тоже делал порошок из листьев. Внутрь употребляли вытяжку из плодов и свежий сок. Однако сок долго не хранился, а съесть яблоко раненый в живот не мог, поэтому внутренние раны заращивали вытяжкой, пластырями или порошком из листьев. Полезные яблоньки. Однако на основе тех же черных плодов Люди научились делать смертельные яды, и в определенных кругах они были куда более распространены, чем целительная вытяжка. Золотые яблони выращивались в пустынных оазисах, и тоже не везде. Им требовались особые условия, много солнца и какой-то редкий ингредиент в почве, плюс вода из источника силы. Зато один такой плод мог окупить все усилия. Он наполнял тело человека силой, исцелял скрытые болезни, а если человек был относительно здоров, омолаживал организм. За золотыми яблочками знатные красавицы всех земель гонялись пуще, чем за черными. Отравить соперницу может и не получится, зато затмить запросто. Судя по учебнику, золотые яблоньки тоже были невысоки. Ветра пустыни искривляли их ветки, заставляя клониться к земле. Да и плоды получались некрупными, размером с ранет или чуть больше. Я обходила дерево за деревом и понимала, ничего подобного в саду ведьмы быть не может. «Да, источник тут есть», Но нет песков пустыни и жаркого солнца, нет холода гор и кровавых жертв. Тогда почему маг патруль ищет именно эти деревья? Тут любому ботанику ясно: не могут эти деревья расти рядом. Бурча себе под нос, я закончила обход деревьев и порадовалась щедрым завязям. Даже если работы будет мало, «С голоду не умрём!» Призадумавшись, я унесла в сарай ведро и кисть, вымыла у колодца руки, да и раскинула ладони в стороны, желая подпитать свой сад. Знакомые зеленые нити сами заклубились у ног, жадно впитывая мою силу. Эх, надо было ночью, при луне, саду помогать. Тогда получилось бы лучше, Да и мне бы что-нибудь осталось. Голова закружилась, и я присела на край колодца, опустив руки в тяжелую бадью. Как хорошо, что тут есть источник. Без этой водички я бы два дня восстанавливалась. А так побулькала ладошками, умылась, почерпнула свежей воды, напилась, и снова резерв полон. Из сарая вышел Петр. То ли увидел, что мне нехорошо, то ли закончил там свои дела. Подошел к бадье, умылся, поплескал водичкой на ладошке Настены. Мелка еще ничего не понимала, конечно, но радостно запищала. В четыре руки мы ее ополоснули холодной водой и тут же завернули в пеленку. Найдена зашлепала губами, намекая на обед. И Петр... Ушел с ней в дом, а я осталась у колодца, собираясь подпитать еще и ягодные кустики. Пусть подольше плодоносят. Не успела раскинуть ладони, загудела калитка. Гийом вернулся. Я неспешно пошла открывать. Мак буквально приплясывал на месте от нетерпения. «Госпожа Рыни!» «Маги из патруля согласились перекинуть меня в крепость и еще пойти со мной». «Я очень рада», — искренне сказала я. «Сейчас соберу вам лекарство и напишу, как принимать». Маг замялся, и это мне не понравилось. «В чем дело?» — нахмурилась я. Глава маг-патруля сказал, что лучше всего открывать портал на месте аварийного. Я нахмурилась еще больше. Допускать на свою территорию магов, которые могут меня скрутить, как куренка, я не собиралась. Нет, это слишком опасно. Вдруг в момент открытия портала сюда забросит еще одного раненого мага. Его же просто разорвет на куски. Гийом нахмурился. Как маг, он лучше меня знал теорию порталов и ограничения. «Аварийный портал по тому и аварийный, что всегда свободен». В общем, я убедила мага в том, что ему нечего больше делать на моей территории. Однако, когда я нагрузила его кошелем с порошками и пузырьками, у калитки нас поджидали маги из маг-патруля. «Что, Дейлир, договорились с ведьмой?» — бодро спросил Малиновый. «Словно и не пил накануне со старостой, разведенной Сидором, самогон». «Простите, господина Экью, но аварийный портал должен быть свободным», — ответил Ги. «Я сразу не сообразил, что сюда в любой момент может перенести мага из другой крепости». «Что за ерунда?» — подпрыгнул на месте толстячок и прищурил неприятно темные глаза. «Отправка в крепость займет не более пяти минут». «Вы саботируете помощь защитникам наших границ, госпожа ведьма!» «Что вы!» — пропела я, стараясь держать дыхание, чтобы не терять самообладание. «Всего лишь следую инструкции. Аварийный портал запрещено использовать как площадку для других перемещений. Так что, простите, ничем не могу помочь. В Кузякино достаточно других мест силы для построения порталов. Малиновый налился багрянцем, но удивительно быстро взял себя в руки. «Что ж, госпожа ведьма, раз вы не желаете помогать маг-патрулю, оплата за исцеление мага будет передана в фонд патруля в качестве штрафа за отказ», заявил этот тип, звякнув кошелем в кармане. Я картинно всплеснула руками. «Какое беззаконие, господин маг!» обобрать бедную ведьму за соблюдение инструкций, я немедленно отпишу в Ковен. Пусть с этой ситуацией разбираются вышестоящие. Где мне, скромной, спорить с вами? Думаю, правда, после всего никто не удивится, если в следующий раз исцеленный маг не получит ровно ничего, кроме стандартного исцеления. А за настойками и зельями отправиться к целителям патруля». Экью скрипнул зубами. «Я знала, что такая практика была. Если поблизости не было аварийного портала и ведьма, маги обращались к патрулю, но тамошних целителей это совсем не радовало, а сплетни среди магов ходят еще быстрее, чем среди ведьм». «Узнают, кто привел лекарям новую работу?» и сам Кью получит лечение без обезболивающих натоек, а то и необходимым минимум. С лекарями лучше не враждовать. Гийом еще подлил масло в огонь, прижав к себе кошель и звякнув с Идиотами магии не были, оценили количество сопровождающей терапии и отступили от своего вожака. Мол, мы ни при чем. Старшие дерутся, у младших затылки трещат. На этом я тепло попрощалась с Гийомом, пожелала ему больше ко мне не попадать и выпустила через калитку. Малиновый дернулся, было придержать кривые палки, из которых она была собрана, но тут же отдернул руку, словно обжегся. «Всего хорошего, господа маги!» Я развернулась, чтобы идти к дому, и Кью с перекошенным лицом кинул к моей калитке кошель. «В расчёте ведьма!» — крикнул он. Я молча наблюдала за тем, как он велит чертить портальный круг прямо у моих ворот. Выходить за калитку не стала, а вот кошель отводом глаз прикрыла. Нечего на мою собственность покушаться. Итак, из-за активного портала К моей калитке никто пару дней не подойдет. Наконец кольцо света поднялось над вытоптанной травой, и маги по одному вошли в него. Я вздохнула с облегчением, но за калитку не спешила. Некоторые портальщики убирают визуальные эффекты, но само кольцо портала еще работает. Выйду и попадусь в ловушку. «Нет уж, а деньги?» Я без затеи подошла к калитке, выдернула длинную лебеду и с помощью жесткого стебля закатила кошель на свою территорию. Легкий разочарованный хлопок подтвердил мои подозрения. За мной следили. Показав кольцо от портала язык, я зашла в дом и предупредила. «За калитку не выходите!» Там портал открывали. Через часок зачищу место, и ходить можно будет. Петр и Марыська только кивнули. Девчонка опять хлопотала у плиты, а муж ногой качал корзинку, а руками вырезала очередную коробочку для снадобья. «Полезный какой муж, однако!»